Глава третья. Ангел-хранитель. Я очнулся, лёжа на спине под кривым деревом. Кажется, это была осина. Редкие жухлые листья шевелил ветерок. Откуда-то справа доносился далёкий лай. Сверху каркала ворона. Серые колокастые облака ползли по небосводу, словно вымоченные в ручье стоков обрывки газеты. Я повернул голову, рядом сидел сталкер. Он что-то убирал в аптечку, затем закрыл крышку и положил во внутренний карман. Что не долговец, было понятно сразу. Обычная армейка, зеленая куртка, поверх нее разгрузка, кепи и никаких шевронов. Хотел спросить, кто он, и не смог. Распухший язык мертвой рыбиной прилип к небу. Голова отяжелела, словно ее залили свинцом, и в ней не находилось места для мыслей. Пользуясь моментом, пока сталкер занят, я рассматривал его. Немолодой, лет сорока пяти-сорока восьми, с проседью, с простым славянским лицом, с трехдневной проволочной щетиной. Две глубокие морщины через весь лоб, волевой подбородок, нос с горбинкой, гусиные лапки у глаз, спокойные брови, шрам под скулой. Сталкер как сталкер, ничего особенного. Вот только глаза были с другой географией. Были не злыми, как у Рыжего, не зверскими, как у Качана, не подлингими, как у кощея не бычьими, как у Ясика, не вороватыми, как у Саряна, не безразличными, как у Шушила, Клопа, Плиточника и у многих других. Они были человечьими, с пониманием, и еще душевными, что ли. Такими, каких не то что здесь, за периметром редко встретишь. Талкер почувствовал к себе внимание, повернулся. Мы встретились взглядами. «Очухался?» — спросил он будничным голосом. Я кивнул. Ядро перекатилась от затылка и ударила в лоб. От боли я сморщился. «Идти можешь?» Я пожал плечами, попробовал сесть. Получилось. Во всем теле ощущались слабость и неприятная тяжесть, но руки уже не дрожали, как былинки на ветру, а в ногах пробуждалась крепость. «На, глотни!» — сталкер протянул раскрытую перепачканную ладонь с двумя таблетками. «Легче станет!» «Ты, паря, метаном надышался, на силу откачал. Еще чутка и свалился бы к безмозглым. Он говорил с придыханием и паузами, словно делалось это трудно. Я бы дал тебе время очухаться, но мне к доктору надо», — вновь заговорил он. Только сейчас я заметил, что пальцы руки, на которой лежали таблетки, были не в земле, как показалось в начале а в крови. На смуглой коже она не особенно бросалась в глаза, а когда он протянул мне флягу, я увидел, что и вторая рука окровавлена. Принимая воду с таблетками, взглядом пробежал по спасителю. Сразу заметил разорванную темную от крови бручину на бедре, под ней перевязочный пакет, упаха, жгут. Ветераны рассказывали, как через поврежденную артерию, если не принять меры, вся кровь вытекает за несколько минут. Сталкер перехватил мой взгляд. «Надо идти прямо сейчас», — он болезненно поморщился. «Надо к научникам. Я с ними уже связался. Выйдут навстречу». «А дог?» — промычал я, еле ворочая мертвым китом, который после нескольких глотков воды вроде бы оживал. «Их док спекся», — Сталкер помолчал и добавил. «Они сами носят раненых к болотному». Я обратил внимание, что губы у Сталкера синюшные. Цепляясь за ствол дерева, он тяжело поднялся на одной ноге. На этой траве осталось кровавое пятно. Полностью не выпрямляясь, Сталкер подцепил с земли СГИ-5К, закинул на плечо. Я сразу отметил на автоматической винтовке хорошую оптику и глушитель. Хотел спросить, куда именно, к научникам, но с первой попытки не получилось. Изо рта вырвалось неразборчивое мычание. Слабость отпускала медленно и неохотно. В голове гудело, казалось, там еще клубился и перетекал гремучий газ. «К — К каким учникам? — смог я выговорить со второй попытки. — Под янтарем, — проборчал он, поднес к лицу ПДА и стал жать на кнопки. я поднялся и у меня получилось это сделать куда ловчее чем у спасителя, когда воздвигся на высоту собственного роста увидел пространство вокруг слепые псы были разбросаны по местности словно поваленные ветром декорации. я не стал считать упокоенных было много вдалеке на гребне холма заметил улепетывающих псин одна бежала впереди ходкой рысью вторая сильно хромала и поэтому отстала. В мере того, как мои мозги приходили в порядок, стали возникать очевидные вопросы. Кто их всех перебил? Не может быть, чтобы он один. Если даже так, он потратил кучу патронов? Ради того, чтобы меня вытащить? Маловероятно. Чтобы потом откачивать и кормить таблетками? Бред. Кто его ранил? Что-то здесь было не так. Зона не то место, где помогают и делятся бескорыстно Все здесь дорого и в дефиците. Таблетки, как и патроны. Весомый аргумент в споре со смертью. Ими делиться все равно, что кровью. Скорее всего, долговцы зачищали окрестности агропрома от мутанских выродков. Они постреляли псов, а этот сталкер забрал на шум. Долговцы его по неосторожности продырявили. Хотел сталкерок сныкаться в колодец? Там я. Что делать? Проще, конечно, ногой по башке и на этаж ниже спустить. Своя шкура как как ближе к костям. Это я потом спрошу, чего не скинул. А может, и пытался. Ремешок, наверное, которым я все же пристегнулся, не позволил. Пока разбирался, в чем дело. Долго в А может, и рядышком втиснулся. Таблетками поделился. Тут я смутился в своих раскладах, но быстро нашелся. Так оно и понятно. Сам идти не может. Кто, кроме меня, его к научникам потащит? Не ближний свет, янтарь этот. Я поискал взглядом калаш. Его нигде не было. Наверное, в коллектор свалился. Скосил глаза на кобуру. Пистолет был при мне. Отметив этот благоприятный фактор, посмотрел на сталкера. Его автоматическая винтовка покоилась за спиной. Сам он был занят. Надо думать навигацией. Вот чайник. В голове у меня промелькнула мыслишка. Разоружить дятла, взять ПДА и уйти. Пусть помирает себе спокойно. Но как-то стрёмно. Вдруг выкарабкается. Долговцы рядом. А чтобы наверняка... Нет, убивать людей за оружие и снарягу я пока не готов. Тебя как звать? Вопрос сталкера прерывал мои размышления. Смитом. А тебя? Я Ченга. Смотри, как поступим. Пойдём к янтарю. Если знаешь, база там в карьере... Сахаров на ней командует. Его ребята смогут выйти только через час. Большая группа. Я сейчас плохой ходок. Придется тебе поработать. Костылем малость. Подойди. Он махнул рукой, подзывая меня. Обрисованная им перспектива не вызывала восторга совсем. Я не спешил работать подпоркой и колебался. И он это заметил. Глаза его потемнели, а лицо из добродушного стало не злым, нет, а каким-то расстроенным, словно дверь, в которую он постучал с цветами, так и не открылась. Его рука не дернулась ни к автомату, ни к кобуре. Он просто стоял и давал мне время принять решение. Я до сих пор не знаю, стал бы он меня тогда в той непростой ситуации принуждать или же отпустил с миром. А как бы тогда дошел? Дождался наушников А если бы не дождался? В общем-то, долги отдавать не люблю и при случае быстро о них забываю, но в тот момент отказываться все же не стал. Что-то в его лице, в глазах заставило меня поступить так, как я поступил. К этому сталкеру у меня не возникало неприязни и даже наоборот какая-то симпатия, что редко со мной случалось. Я словно почувствовал, что сделаю правильный выбор, если останусь». то из хороших отношений с этим человеком приобрету намного больше, нежели уйду налегке. Я молча подошел, встал ему под правую руку. Он навалился, и мы захромали через пустошь на северо-запад в сторону янтаря.